возглавлявший Красные бригады после того, как был убит или погиб Фильтринелли и арестован другой лидер ультралевых, Рената Курча. При Маретти действия бригад стали беспощадными кровавыми. В 1977 году на его счету три, в следующем уже 16 убийств. Маретти, друг Каррада Симеони, Руководителя группы сверхподпольщиков Суперкландистини После ряда экспроприаций, то есть ограблений Обогативших лично членов этой группы Ее лидеры сочли за благо обосноваться в Париже Они создали здесь языковую школу Гиперион Имевшую филиалы почти во всех столицах Западной Европы Среди ультралевых Суперкландестине иронически называли товарищами, занятыми накоплением капитала. Их глава Симеони, изгнанный из Итальянской социалистической партии за аморальное поведение, затем устремился изучать проблемы искусства, где? В Миланском отделении американского информационного агентства ЮСИС, Юсиа, близкого с Церу. Затем на него снизошло религиозное томление. Он переключился на изучение теологии. Изучает он ее в Мюнхене, в отчине крайне правых в ФРГ, месте, где тренируются отряды неонацистов. В Италии он возвращается уже ультралевым. В нем сразу заподозрили провокатора, а газета Лотта Континуа. сообщила, что имя Симеони числится в списке агентов ЦРУ в Италии. Вот к такому человеку был близок руководитель красных бригад Маретти. Он постоянно ускользает от облав, тогда как его соучастники попадают под арест. Бывший агент ЦРУ Гонсалес Мата в своей книге «Подлинные властелины мира» намекает на его связь с полицией. А корреспондент газеты «Република» Ларези пришел к выводу, что Маретти внедрен в Красные бригады извне. «Внешней силе», — писал он, — «достаточно устроить своего человека в руководстве, чтобы сделать всю организацию дисциплинированным и слепым инструментом чужой воли». Адрес пославших Маретти во главе Красных бригад прочитывается без труда. В архивах итальянской полиции... Веллорези нашел такую запись. Подозревает, что парижская школа «Гиперион» является наиболее важным прикрытием ЦРУ в Западной Европе. Именно через эту школу идет снабжение террористов всех мастей оружием, взрывчаткой, осуществляется контроль за их действиями. Если учесть, что итальянские секретные службы, которым было поручено ловить террористов, и вызволять Мора находились в руках членов Ложи П-2, а сам магистр был советником по делу Мора при главе СИС-МИ генерале Санта-Вита и главе СИС-Де Грассини, то можно представить, в какой адской и отчаянной паутине оказался похищенный итальянский политический деятель. Мора, несомненно, догадывался о координации действий между псевдокрасными бригадами и своими внутренними и внешними противниками. Во время допросов, которые проводили Моретти и его команда, Мора, согласно показаниям пойманных впоследствии членов бригады, спросил, «Не американцы ли поручили вам меня убрать?» 10 апреля 1978 года В одном из писем из плена, когда он обнаружил, что его коллеги по партии, особенно ее правое крыло, не хотят принимать никаких мер по его освобождению, председатель ХДП пишет ключевые слова. «Возможно, в этой жестокой по отношению ко мне позиции скрывается американская или западно-германская установка». А двойное образование Симеони – Как американского искусствоведа и теолога из ФРГ перекликается со словами Альда Мора об американских и западно-германских установках. Остается добавить, что ультралевый миллионер Рассел